составили одну из основных социально-политических тенденций русской истории XVI и XVII веков. Укрепление позиций дворянства как в армии, так и в местной администрации было одной из важных реформ, начатых в 1550-х годах Адашевым и его окружением. Эта политика продолжалась и после устранения Адашева, Меры, направленные на поддержку дворянства, сопровождались при Адашеве и после него указами, ограничивающими земельные права княжеских и боярских семей. В 1562 году бывшие удельные князья, теперь же находившиеся на службе царя Ярославля, Ростова, Твери, равно как и князья Воротынский, Трубецкой и Адоевский, были лишены права продавать вотчины или отдавать их в приданное своим дочерям или сестрам. В случае смерти такого князя, без наличия у него сыновей, его водчинное владение конфисковывалось царем. Что же касается боярских вотчин то указ 1562 года, подтверждал более ранний указ, согласно которому бояре в определенных районах, бывших независимых уделах, не имели права продавать свои земельные владения. Новое правило гласило, что если боярин из этих районов умирал, не оставив завещания и близкой родни, то его земля подлежала конфискации. Для того, чтобы эта политика продолжалась, не нужно было принимать такие революционные меры, как введение опричнины. Основными мотивами царя при организации корпуса опричников были обеспечение его личной безопасности и устранение всех потенциальных препятствий к достижению им абсолютной власти. Опричный террор был направлен не только против бояр, над другими социальными группами, дворянством, духовенством, горожанами и крестьянами, тяготело подозрения в измене. Поспешная мобилизация земли, порожденной опричненной и плохим управлением земельными владениями, данными опричником, имели, своим итогом, общий упадок сельскохозяйственного производства. При опричнене не было никакой систематической конфискации княжеских и боярских латифундий. Более того, в случае опалы или казни князя или могущественного боярина, его земельное владение конфисковывалось от имени царя. Оно не обязательно передавалось опричному корпусу, но, возможно, присоединялось к владениям царя. Такие конфискации происходили как до создания опричнины, так и после ее упразднения. Суммируя исторические результаты опричнины, мы должны констатировать, что порожденный ею хаос добавил новые экономические тяготы к принесенным Ливонской войной. Упадок общественной морали и психологическая депрессия нации едва ли были менее катастрофическими. Возможно, что наиболее трагическим результатом опричного террора, равно как и террора царя Ивана IV, до и после опричнины, было уничтожение многих одаренных личностей. То, что Иван IV это понимал, явствует из его завещания 1572 года, в котором он увещевает своих сыновей вести суды политических обидчиков в духе справедливости, и выказывать милосердие, где это возможно. Это был совет прекратить беззаконие опричнины и возвратиться к традиционным нормам справедливости с правовыми гарантиями для подсудимых. Сам царь психологически был не в состоянии следовать этому мудрому совету. Его комплекс преследования все еще преобладал над его добрыми намерениями. Он продолжал верить в существование вечных боярских заговоров. Любое противоречие его повелениям, любую критику его политики, кем бы то ни было, он воспринимал как предательство. Поэтому расправы, хотя и стали реже, продолжались.